Хоронить мертвых Шааран не стал, не было ни сил, ни времени. Если действительно безумная Нарвай разнесла повсюду весть о новых землях, то с часу на час следует ожидать нашествия поселенцев. Как это будет выглядеть, Шааран понял по первым двум гостям. И вообще, ежели Илбэч хочет жить, ему не следует слишком долго оставаться на новых арайхонах. Не так важно, в конце концов, замучают ли его жадные цареги, требующие новых земель, стопчет ли в припадке умиления благодарная толпа, или он, неузнанный, будет зарезан во время дележа земли. Опасность подстегнула неоправившийся организм, к Шарану силы, он начал собираться. Взял праздничный, ни разу не надеванный стариком наряд, который давно стал ему в пору, пару ароматических губок, немного еды, самые необходимые инструменты. Уложил все в котомку. Часть припасов стащил в потайную камеру на дороге Тукки, рассчитывая, что если придется вернуться, нищим он не будет. Сам оделся для путешествия по-мокрому и вооружился гарпуном. Гарпун и башмаки с иглами были разрешены для охотников. Кольчугу шаран надел под просторный специально для того сшитый жанч, и убедился, что хотя доспех по-прежнему велик, но уже не болтается, словно на палке, а по длине так и просто впору. Запрещенный нож... С которым Шаран был не в силах расстаться, он спрятал на груди вместе с маминым ожерельем и картой, на которой за последние полгода появились три новых райхона. Ступив на второй из сухих райхоов, Шаран услышал крики: От мертвых земель валила толпа. Их было не так много: дюжины, четыре мужчины, женщин, но отвыкшим от людей Шарану. Они показались единым чудовищным существом, вопящим на разные голоса и размахивающим тучей рук. Шаран круто свернул и спрятался на сухой полосе, которая пока была пустынной. Он пропустил еще две группы людей, и лишь когда стало темнеть, а поток переселенцев из иссяк, сам ступил на мертвую землю. Уходя, он слышал далекие крики и тоскливые дребезжащие завывания. Люди кололи баверов.